Россия, 1723 год. Петровские дворцы. Полтавская победа над шведами в 1709 году воодушевила Петра I на созидательную деятельность. Царю захотелось иметь на берегу Финского залива летнюю резиденцию, садово-парковый ансамбль типа французского Версаля. Комплекс загородных дворцов с фонтанами, прудами должен был приличествовать первейшим монархам. Пётр сам выезжал на возвышенное место, осматривал спускавшиеся к морю уступы, набросал первые чертежи. Следуя по морскому пути из Петербурга в Кронштадт, Пётр часто причаливал к берегу, где стояла простая мыза — отдельный загородный дом с хозяйством. В нем он отдыхал. Но одной мызы мысли царю-победителю, мыслившему европейскими категориями, было недостаточно. Ему требовался дворец, как у французского Людовика, под Парижем. Руководить строительством поручили лучшим архитекторам того времени – Шлютеру и Браунштейну. Для проведения первых земляных работ набрали около 500 человек. Официальной датой начала строительства Петергофа считается 1712 год когда Санкт-Петербург стал столицей российского государства. За два года повысили уровень Верхнего Сада и Нижнего Парка, прорыли Большой канал. В 1716 году на строительство прибыл известный в Европе создатель парков Жан-Батист Леблон, с которым Петр познакомился за границей. Его назначили генерал-архитектором. Леблон разработал систему водоснабжения Большого Каскада предложил поставить на уступах скульптуры. После его смерти в 1719 году руководить строительством стал итальянский архитектор Микетти, имевший опыт возведения классических зданий в Риме. Его главная заслуга — разработка фонтанов, каскадов, павильонов, трильяжных беседок и оград. После победоносного завершения Северной войны с 1700 по 1721 годы Пётр стал больше времени уделять возводимому Петергофу. Он потребовал ускорить темпы. На строительстве теперь трудилось около пяти человек. Официальное открытие Петергофа состоялось 15 августа 1723 года. Пётр самолично показывал чужестранным господам министрам комплекс дворцов, который был создан в пустынной местности в удивительно короткие сроки. В это время Петергов включал в себя Верхний сад и Нижний парк, Верхние палаты, дворцы Мон-Плезир и Марли, павильон Эрмитаж и свыше 20 деревянных галерей и павильонов. Большой каскад и 16 мощных фонтанов уже действовали. Подстриженные газоны и кустарники, скульптуры, дорожки производили впечатление ухоженного английского парка. В 1723-24 годах строительством Петергофа стал заниматься русский архитектор Земцов, получивший образование в Европе. Ему Петр передал чертежи по оформлению большого каскада и фонтана-пирамида. Но осуществить их в полной мере не удалось, помешала смерть Петра в 1725 году. В последующие годы строительства Петергофа продолжали Елизавета I, Екатерина II, Павел I. В XIX веке при императоре Николае I был значительно расширен сад. Его общая территория охватывала 21 гектар. На фонтаны Большого Каскада ежесекундно подавалось 34 тысячи литров воды. Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы оккупировали Петергов и нанесли ему сильные повреждения. Некоторые постройки, в том числе английский дворец, оказались утраченными навсегда. На восстановление Петергофа ушли десятилетия. Сегодня дворец можно увидеть в его прежнем великолепии.